Тут т а к о е вот. Сюда идешь нет. Ну что за дом такой? Вхожу, все не пусто. В прихожей никого. Кабинет, гостиная иду не души. т у до туда ли я попал? Да. Ехал, расспрашивал, где м о подмосковный м е н и господин а р о д и м о в а Да нет, это оно должно есть. Но странный дом. Столы, стулья, он, часы, все на местах, не хорошо. Разве переставить все пока на досуге? Да нет, подожду Барином. Вот он уже приедет, так г д е б о д ь сразу порядок-то наведет. Мой барин это такой, мой барин вечно в хлопотах, отдел чужих ему не спится и повторяет попыхах, что дело мастера боится. Куда приедет, ли зайдет, ему на месте не сидится, ему на месте не сидится. Тот час, тот час в е с д о м перевернёт, ведь дело мастера боится. Тот час в е с д о м перевернёт, ведь дело мастера боится. Ну а я, я малый тоже не простак, всему успел я научиться, не попаду я в просак, коль дело мастера боится. потрафить барину во в с е тут право стоит потрудиться, тут право стоит потрудиться. Секрет, секрет к тому же не мудрен, ведь дело мастера боится. Секрет к тому же не мудрен, ведь дело мастера боится. Кто-то ж а л у е т с ю д а А, а это должно быть вот эта самая блондиночка г о л у б о г л а з а я Он что, н а этом портрете? О, я с ней еще какая-то девица. Вот это наверное горничная. их вот этого ей б о г о даже в угоду своему барну ни за что бы не стал переделывать. То есть ну вот самый раз по моему вкусу. Да ну что же ты я один в гостиной я еще их напугаю. Вот выйду-ка я за дверь, оттуда вот я и я в л ю с ь Нет, Саш, я никак не соглашусь. Ну прав же на вас я рассержусь. Нет, батюшку, все это. อ้อกีด็องดิ้งอ้อกีด็องดิ้งอ้อซองอีเ хоть อ н б นบ н и т н ท с ает, так р а д о ด т ь ю ิอัพพราชั ы его о п р а ว у й т е с к о р е ติสก р ริสกอริสกอริสกอ е ิสนี่พราวด์เดลวีน่าเ с ตนี่พราวด์ ถ้าคุณไม่รู้จัก как? Баба еще не приехала, она уже на свидание торопится. На свидание? Это без ведома батюшки? Да, ну, разумеется, потому что ведь он отказал ему от дому, поссорился за какой-то черезполосный лес. Ну, тут есть еще и другие штуки. Я тотчас догадалась, что батюшка не даром посматривает на вас с под л о ч т и что, У слушайте. него в голове каки-нибудь затеи. А все потому, что ваш л е в е з н ы й делает вам глазки. Как? Ты думаешь, что он влюблён п о у ш и Вот т е н а уже и влюблён, а я то думал, Барин в первый что? раз сюда едет. О, я знаю в этом толк. Например, о ч е г о он всех о д и т в п о с а д и н о д и н ё ш н и к а Вдруг о с т а н о в и т с я смотрит, куда глаза глядят, стучит себя кулаком, пол выскрикивает. Ах, Наденька! Саша! Он, сударня, уж если этот не любит вас, то вовсе нет любви. н у правда, сударня, согласитесь, на его т р е б о в а н и я не то бедняжка совсем сойдет с ума. Ах, боже мой, да это невозможно! Саша. Надо, сударня, н у по крайней мере, н у откажи ему, п о у ч и т е ну скажи, что мне. Очень нравится его обращение, угу. его нрав, ум, сердце. Да, да. Скажи, что я очень жалею, что не могу с ним видеться. Да, Один слово, скажи ему, что он прекрасный человек и что в наград за все его отличные достоинства я не хочу слышать. Нет, нет, ты вечно все перетолковываешь по-своему. Но ведь можно же отказать ему так ласково. д с и т е сюда, с ударня. Я вам скажу, что такое. А что, а что, ну? Ой. И что это за девушка Саша? Ой, как она х л о п о ч е т за моего барина? Погоди-ка миленькая, я сейчас тебе помогу. Возьму я отдам им письмо. е ц Барин велел мне передать его прямо в руки господину Радимову. А так, по-моему, л у да ч и л Так тому же и по правилу. Всё шиворот на выворот. Да, но как бы это их не испугать. Ага. Я возьму да и к а ш л я н у а кто это? Что вам здесь нужно? Ой, я. Кто вы такой? Я слуга р е п е й к и н а Кого? Сударня, помолчите немножко. т а к о в господина. р е п е й к и н а Ой, вы такого знаете, сударня? п о м н и т с я несколько лет назад. с тойти? Я вы... тоже вспомнила. Ой, не с н у с не господи. н т а к о Как нет? Зато слуга. А, т о т о Так стало быть господин р е п е й к и н м Ой, барин. А вы? А я его слуга. А, -а, -а. но ну, если господин Репейкин т а к о у же, как слуга, мы с барином как одна монета. Обе стороны друг дружку изнанкой приходимся. Ну. Ага. Значит, вы друг другу на перекор поступаете? И не только друг другу, а вообще. Как то вообще? А так. Шеворот на в ы б о р т Ничего не понимаю. Подожди, с у д а р н я А, так что ж, господин Репейкин? Вот да, ведь он же прислал со мной письмо. Где же оно? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот о н о Нука, нука, нука. Вот. д а к а сюда скорее. п о ж а л у й т а Ага. Господину Радимову в собственные руки. Ага. Да ведь это же батюшки? Ну совершенно верно, господину Радимову. А только знаете что? Мне так думается, что лучше сделать наоборот. Ну. У вы да. так думаете? Конечно. Да он сам всегда так делает? А как же вскрывать чужие письма-то? Только это очень просто. Это же дело м а с т е р у боится. Вот сейчас, смотрите. Вот. Ого! И готово. п о ж а л у й т а извольте. Что вы сделали? Что разорвал конверт <смех> и все тут? Да мы с Барином не такие, что учи то умеем. Да послушайте. Подождите, сударыня. Раз такое несчастье, надо прочесть. Вот и я так думаю. Знаете, у нас с вами красавица во всем о д н и п о н я т и я Да ведь письмо-то, батюшки. Ой, ну и что же? Как? Нельзя же передать ему вскрытый конверт. Нельзя не узнать что в письме, а вдруг что-нибудь важное? Нет уж уволь, я читать не буду. А для чего у меня г р а м о т и к выучили? Я сама прочту. Вот, изволь т слушать. Любезный друг Радимов. с великой радостью на т в о е письмо отзываюсь и извини, что задержался, но приеду ещё сегодня к полдню породниться с тобой. Что? Продницься с тобой. А -а -а. А -а Ай, как уже писал тебе буду счастлив, уверен, что твоя наденька а -а -а. девица отменная. Ну? Что я вам говорила, сударыня? Ну, конечно, вам следует согласиться и назначить Барину свидание. А вот это насчет через полосицы-то вот. Какой через полосицы? А, это верно, наш разговор про Леонского слышалось все перим. Ну что? что же теперь делать, Саша? Неужели, Батюшка, хочет выдать вас за Репкина? п о ж Потому Леонскому отказал. Вот видите? А вы меня слушать не хотели. Саша. Красивые слова надо запомнить. На первый пор с е м у сердечному в л е ч е н ь ю отдайте своему сердечному в л е ч е н ь ю отдайте своему. Ой, Ну что это за девушка и как поет-то, любовь ч у ж д а Ь, о, ю, л, ему, л ю б о в ่รอดจากความเหนื่อยล้าบนเส้นทางที่ยากลำบากจงจำไว้ให้ดี д นเส้นทางที่ยากลำบากให้รัก Вертечному влечению отдайте свое. ь с Ой, нет! Ее переделывать не дам даже моему барину ни за что. Ой, красивая. Эй, Марья! А? и Ой! Мам, и куда это они все подевались? Сюда идет батюшка. А как? Мне ш п и с ь м о м т о т е п е Хорошо, хорошо, не беспокойтесь. Ведь барин-то все равно сегодня приедет, а они и так друг другу писали. Как я понимаю, а мне-то куда? В самом деле, Саша, куда же ему? Ну какая вы права, сразу испугаетесь. Спрячем воды все тут. с л у ш й т е Да-да-да. Как вас зовут? Меня Петр. Знаете, я в Хорошо, хорошо, это вы мне все потом скажете. Нет. А пока встаньте вот, вот за эту ш и р м у Сейчас, сейчас, подождите только минуту. Здравствуй, Наденька. Здравствуй, милая. Вы сегодня рано в о з в р а т и л и с ь с охоты, батюшка. А я еще не охотился. Я велел все приготовить к садке. Мы сегодня будем сажать славного волка, которого недавно поймали. Да. А я к себе ожидаю дорогого гостя. Ты знаешь, к о г о Нет. Верно, господин р е п е й к и н н е п р а в и л н о Верно, верно. Не знаю только, куда это он э, запропастился. Ведь он мне старинный приятель, человек богатый, умный и сверх того чрезвычайно любезен. М? Как ты об этом думаешь? М? Батюшка, я его почти не знаю. Видела три года тому назад и то мельком. Это правда, но однако. Но он б а р н х т куда, как бы не привычка во все мешаться. Есть грех. Да, но он обещал мне исправиться. И знаешь ли, Надя? что если бы я был б ы женщина, то я бы не желал бы себе лучшего жениха. Что такое еще это он понес? Что через полосы какая-то ему мешала у моего барина, а то сам его в женихи выхваливает. Как сударь, разве р е п е к и н думает еще жениться? Помилуй, тебе да ему слишком 50 лет. Ты дура и сама не знаешь, что врешь. Это лучший возраст жизни. з н а е с ь ли вы сударь, как опасно жениться в эти лета? А если ты будешь еще мешаться в эти дела, то я знаю, что случится с тобой. Ну, чтобы не случилось? А я никогда бы не вышла замуж за старика, потому что старики. Потому что, потому что ты и с о в с е мототрук отбилась, д о б р о голубушка. Я сегодня же отошлю тебя к отцу. Что? Я не хочу, чтобы что? ты жила здесь. Что же такое он говорит-то? Не уехать? Как же ты, сударь? Да вот так же. Я представлю на днеке другую гордость. м Ну, а Батюшка. Ну а д о ч к а изволь проститься с нею. А кто ты ради Бога? Нет, я терпел уже много. А кто ты ради Бога? н е т я т е ради Бога? А кто т ради Бога? Нет, я терпел уже много. А кто ты ради Бога? А кажешься ты строго. А кто ради бога! ฉันทำอะไรไม่ได้เลยอย่าเพิ่งดิ้นรนอย่าเพิ่งดิ้นรนอย่าเพิ่งดิ н น с в е солдат, что в б в а г о м р а з о р л е т р д у м а т о г д с а и я не с т р е о г а с у м т е т когда с а е р у но я с т р л я ю стреляю, с о л а т е б я я в ы с т р е Я пойду сама тебя я п р е д у Я пойду сама тебя я п р и ш у Я пойду сама тебя я приду. Прощайте, с а д о в н и п р о щ а й душа моя. Что такое? Уходит. Ой, батюшки мои. Ушла? Да как же ты так? В к о е веки раз влюбился и такая беда? Нет, нет, нет, надо, надо бежать отсюда, надо бежать отсюда. Я пойду за ней. За что вы прогнали бедную Сашу? Я имел на это свои причины, причины. которые тебе знать не нужно. Однако, Наденька, поговорим о деле. Тебе 17 лет, не пора ли в самом деле подумать о муже? Я спрашиваю тебя, не шутя. мы ловим? Это все злодей Касаша тебя научил? Что такое? А? Господин! Господин! Ну что такое? Господин Репейкин приказал доложить, что он приехал. На силу дождались дорогого гостя. Да где же он? Почему он не идет? Он позволит доставать из коляски доморощенных? Диких уток, которых привез нам в г о с т и н Скажи, пожалуйста, какой проказник. Проси, проси его сюда. Я, сейчас попрошу. Постой, постой, постой, а ты слуга, слуга его. Слуга. А почему же ты, ты мой... плачешь? И уж не барин тебя обидел? Барин, да не свой. Вот тебе на у ш не яль, п р а в о сегодня к а р ц я все слуги ему е помешали. с ь Что за день? А า а าร а ์ส м что тут и б у д е จะมีเจรจาต่อไ е ได้ไหมถ้าทุ่มสุดวันไปก่อนที у จะพลิกกลับจากด้านบนลงมาด้านบนยังไม่ได้เจอปาฏิห о ริ н ์อะไรเลยท่านเจ้าของร้านแ วิน в ว н ิน е วเลือดสุกลักป прогн а т ь такую девушку Где ее теперь сыщешь? Ведь если бы вот только мне ее найти, я бы вот ее тотчас показал моему барину, а он бы сразу все ш и в р о т на выворот перевернул бы. Да что ты там еще бормочешь, не пойму. Не бормочу, я говорю пойду и позову моего барина. Вот ну слава богу, давно пора. Слава богу, давно пора. Ну пошел тогда. Ну Наденька, не принарядиться ли тебе для дорогого гостя? Он человек с вкусом и надобно ему понравится. Если вам угодно, я оденусь. Ну иди, иди скорей, а я подожду гостя здесь. Ну, кажется, она немного повеселела. Об одном только боюсь: не помешал бы ли онски моему плану? Кажется, он не п р о т и в е н а д е н ь к и р о ш о е щ ж что я отказал ему от дома и прогнал Сашу, где-то разбойница в е д н о т а за него заступалась. Однако, ж, если Наденька в него влюблена, если она будет несчастна, да нет, нет, нет, это пусть беда, беда, беда, беда, когда неосторожно, мы увлекаемся страстями. กิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กแต่เราใช้ประโยชน์สุดท้ายต้องมองดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังพร้อมสำาหม วันที่สุ в ท้ายแม้พูดกัว่าจะไม่รู้แต่ก็รู้ว่ามันเป็นควา в вот о такое? т Что там еще такое? Это господин р е п е й к и н А, -а, -а, -а наконец-то! Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй, и п е й Здравствуй, здравствуй, здравствуй, р е <свят> <любез, здравствуй. свят> <свят> <свят> <свят> Да, допостой что значит этот выстрел? Кажется, там в прихожей никто не ранен. Нет, нет, нет, нет, успокойся, л ю б е ц к и й Мстрадимов. Это я проходя через Лакейскую вижу ружье. Оно о п казалось мне хорошее. Беру его и между тем Коршун по двору летает, коршун по двору летает, и чтобы не было грехам, ц е л ю с ц е л ю с пав, ружье стреляет и попало в Петуха. Поршун тот час испугался за мертвеца, петух упал. Но он сам тебе попался, а не ты в него попал. Но, Но он сам час испугался, попался, а не ты в него попал. Нет, это ничего, ч е о дорогой мой, р о д и м и р Это несчастный да? случай. Однако поздравляю тебя. Ну ч т е славное, спасибо. я знаю толк. Да. Эй, Петр. Да что такло б р а т ь с а? Петр г о л у б ь ч т о ж ты? нет, нет суда, нет. Сударь, нет. Да ты что как судак р а з в а л е н н ы й о а Нах возьми ружье, отнесешь обратно л а к е й с к у ю Ладно. Ах да, я забыл совсем. Пойди Ах, во двор и пригляди за собакой. А, а что за собака, борзая, лягавая, я ведь тоже ведь охотник какой-какой, самый дикой породы. Это я по дороге к тебе к приятелю заезжал, у него взял, просил в ы д в е с с и р о в а т ь Ну, так вот что слышишь, Петр, а, пригляди за ней, братец. Ладно. Ну, ну что-то как краскист, а? Ну ладно, я позже с тобой займусь. Ступай. Ладно. Да помни, собак в б у л к а н о м к л и ч у т Помню, ладно. Помню. Ну, любезный мой друг Радимов, обнимемся, пожалуйста. пожалуйста. Да, а я ведь пожидал тебя к завтраку. Ой, не не, не, не, не, не. не треворь себя, я терпеть не могу завтраком с тех пор, как я проиграл две тяжбы. То есть как? Судей я славно угощал. Они меня благодарили, я часто завтраки давал, они все завтра мне с у м и л и Я ждал решительного дня, и что ж соперник оправдался, с меня же взяли штраф и я. На завтраках одних остался и я и я на завтраках одних остался. Одна, однако к н е б е с п о к о й с я Я уже осмотрел твой дом. Как уже успел? О, да да да да. много ли времени нужно? Ой, я родился быть архитектором. Да? Это настоящее моё назначение. Ты з н а е ш ь что, милый родимый, к о н ю ш к я твоя никуда не годится. А что? Да да да да да. Её должно переставить. а р а н ж и р е й вовсе нет. не надо. Давно. Я заведу тебя вот тебе п а р а б о л и ч е и т плечи. Дай срок любезный, ты сам не узнаешь. с в о е й подмосковный не узнаешь. не б р а н успел приехать. Хоть все уже ломать и строй. Да, польза моих друзей для меня дороже моей собственной. Но в этом-то, конечно, я уверен. Но однако поговорим о важнейшем нашем деле. А ага, хорошо, хорошо, хорошо. Только вот что, у меня есть еще тебе п р о с ь б а А что такое? Вот что, дорогой мой Радимов, по, по дороге к тебе в твой усадьбе мне попалась прихорошененькая девушка. Она Но, вся девушка. расплакана и говорит, что ты прогнал ее из дома. А, да, да, прогнал, прогнал и д о а Да у нее п р и с м и р е н н о е л и к о Ну что, очень жалею. Да полно, ну, полно. Слушай, ну дай мне об д е л т ь это. Я приказал ей вернуться. А почему ты так за нее вступаешь? Я ничуть, я ее вижу в п е р в у ю отруду, но знаешь ли, как приятно это уладить что-нибудь. Да ты же не узнаешь даже, что она сделала. А она что мне знать? Что мне мешать в чужие дела? Верно? Какие-нибудь любовные шашни, не правда ли? Да что толкать, о в а? Что толковать об этом? Делай ш е н ы а? Ну. Ты согласен? н е л ь з я чтобы отказал от ему мне в первой моей просьбе? Ну бей по рукам, Изволь, изволь. Так смотри, что? однако, чтобы потом не пенять. Вот еще. А почему, что я должен пенять? Это любопытно. А да, но ты же, однако, не любишь мешаться в чужие дела, не правда ли? Ну так вот, раз ты так настаиваешь, Саша может остаться. Ну, а теперь поговорим о нашем деле. Ах да да да да да да да. А ну что ж поговорим о моем деле. И так я ж е н ю с ь на твоей дочери. д а д да. о Что то там еще что? такое? Сейчас я посмотрю. Сейчас любезный р о д и т е л посмотрю. Сюда! Сейчас, Сюда! Чуть -чуть... А, ай! Ай! Ай! Боже мой! Ты ж мне голову проломила. Да я ч а ю от е г о головы-то ни черта Ой, не остало. Что Ой, так о, такое? н е где, где Сударь, где Сударь? о н а да? на, на, на двореол петки. Ой, да что случилось? Ваша собачка Сударь вся грядки помяла и трехкур заела. Вот да, и вулкан все. что ли? И зачем это друг р е п е й к и н в з д у м а л о с ь тебе тащить ее ко мне? Ну, ну как зачем? Пожалуйста. Как зачем? Ну отличная собака. Ты п о н я т ь не имеешь о таких собаках. Уж поверь мне, она тебе очень пригодится. Помилуй ты, на что же? Воров ужасно много стало везде, куда ни оглянись. И потому бы не мешала тебя собакой запастись. Она хотя не з а б и я к а но славный сторож по ночам. Да если все п а е с а бока, так что разда не царва. Да если все п а е с а бока, так что р о с т а не царва. А с а ш е нет как нет. Уж я ли весь двор не обшарил? а й я, я не г д е же. Не что ты п ё с спятил что ли? Что ты с е в е р под м о с все бормочешь, а? Я говорю, что поклипкали бы вы свою басачку, э, собачку. Она, она вас знает. Да, да она меня знает столько, сколько и тебя. Но сказано тебе, это не моя собака. Да к тому же я приказал приглядеть за ней. Да а пока вы здесь все рассуждаете, она передушит там всех по и к у Послушай, как тебя там, э, Петр? Да? п ё т р они к а б р а т ц ы да прикажи е ё там привязать как следует. А я слушаю. слушаю д а да, да, да, не забудь. Ее к р и ч и т вулканом. Вулканом, вулканом, вулканом, вулканом. Этот дурак помешал нашему разговору. А, а в чем ж бы мы говорили-то? Ах да, ты выдаешь за меня свою дочь. Да, брат, это было всегда моим желанием, и я ждал только, чтобы она вошла в лето. а к милый р о д и м а мы не станем более разлучаться и проведем старость да. вместе, б у д е м в с п о м и н а т ь друг друга про нашу молодость, Совершенно как это верно. приятно! Совершенно верно. ม э лю д р у стихи поэта люблю я повторять от старости д е т к и й лета утешно вспоминать с улыбкой обращаться на свой п р о ш е ч ш и й у สิ่ง с ักดิ์สิทธิ์มาสลบด้วยใจเวลาหลอกมนุษย์สิ่งศักดิ์ทธิจมที่ Но дружба и модера, чем стареем, т вкусней друзей своих держаться, венца подчас хлебнуть. Вот средства наслаждаться и время обмануть. Вот средства наслаждаться и время. เบิร์ р เบิร์นนะเพื่อนวัน с ี้เวลาวันน а ้เครื่องมือเพื่อเพลิดเพลินและเวลาหลอกลวงดื่มดื่มนะที่รักดื่มดื่มนะที่ร р а з р с т в о наслаждаться и время обманут. р а з р е е с т в о наслаждаться и время обманут. Мне не надо бы назяти лучше тебя. Ну, а дочь мою ты знаешь. В три года. она еще больше похорошела, сокровище, вот только м о л о д а д е Но п у с т ики, п у с т ики не моложе меня, молодость в голове мне до сих пор 20 лет и я верно влюблюсь по уши. Да вот что, кстати, а знает она в наших намерениях? О нет, я слегка намекал ей, но хочу, чтобы ты сам понравился, при том же девушка, ведь не говоря от друха замуж надо ее. приготовить. Ну так мы ее приготовим. Ты совершенно прав, и я и я верно понравлюсь ей. в р а т ты меня измени, а, а у меня д е л ь ц и есть. <сёк> Но ну, ты пока отдохни немного, а придет дочь. с т а р а й с я понравится без меня. Не соскучишься, нет. Что ты, р е п е т к и н никогда не соскучится. У него брат всегда дело найдется. Найди и д и обделывай свои д е л о р е п е т к и н чужие дела не мешается. Ушел. Да, да. Славный человек. С удовольствием женился а его д о ч р и Однако ж какой здесь беспорядок! Вижу, что без меня дел не обойдется. д да вот, а в о т пожалуйста. Часы бегут и никто не поправит их. Им своя воля. Ври сколько угодно. Но ну, что ж, сейчас? Сейчас мы это исправим. Так, так, так, так, так. Так, так, так. О, что такое? И з в о ь т е радуются, что поломалось, а? А ничего, п р у ж и н л а к о лопнула. А мебель как стоит, стол и стулья все не на месте. Черт, возьми, а где же Петр, т о Он у меня на этот счет хорошо выучил, так все переставить, что и не выдумаешь. Да где же он наконец-то? А, когда собак сторожит, да она чай попривыкла, можно и отпустить ее. н у пойду п о з о б у его, ба, да в прихожей тот служаночка, который я о т к л о п о т а л перед родимым, ох, какая хорошенькая, а нука иди -ка сюда, голубушка, что вам угодно, сударь? Ну, как тебя зовут? Сашей, сударь. Сашей, отличное и м е ч к о Ну, так стало быть, Саша, тебя твой барин п о м и л о в а л да? Ну? Как же я вам благодарна! Дел твои сделал так черт возьми Радимов, ты и слышь а т не хотел, а тебе да счастье твое, что я лучше его знаю, что он должен делать. Ну что ж, нет ли чего на душе? А? Но мне говори смело. У -у -у. Я боюсь вам наскучить. Так мне наскучишь, что ты? Напротив, это веселит меня. н а говори же, в чем дело? Нет ли какой любовишки? Верно есть но ну, рассказывай мне свою сказку. Любовные люблю я сказки. Скажи подробно, Саша мне, как начала ты делать глазки, как и милый отвечал тебе. Сказала все, да у в е р я ю т что сказка. Ах, милая, а все скучают, Когда кончится она. Ах, милая, а все скучают, Когда кончится она. С кем это тут разговаривает? Это не Сашенька ли это? Да нет, не может быть. Петр, Петр, что ты кричишь, братец? Кто нашел собаку, что ли? Собака, да ну ее собака, она никуда и не пропадала, она всех кур переела и успокоила. То, что ты нашелся? Да моя сказка. Да сударь. какая еще сказка-то? Ну вот та, о которой ы только что говорили, что такое. ничего Любовные пойму. твержу я сказки и всю бы жизнь готов отдать. Когда бы можно без запаски мне эту девушку обнять? Вот я разделаюсь с тобою, кого хотел бы ты обнять? Вот я разделаюсь с тобою, кого хотел бы ты обнять? а х с у д а р ь Сашу вот это, я что? не скрою, хотел бы я женой назвать. а х с у д а р ь Сашу я не скрою, хотел бы я женой назвать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну говори же скорее, не г о д я й плут, что это за ч у ш что здесь коротишь, а? Да какая же это ч у ь сударь, коли вот уже два часа я ее ищу по в с е й у с а д е вот эту девушку, сударь, вы знаете, ее же прогнали из дома. Прогнали, но ну, нет, голубчик, этому делу сучено было попасть мои руки. у ну, т а к тогда верно все пошло ш и в о р о т на в ы в о р Ну конечно, господин р о д и н простил ее и принял обратно в дом. Ой, сударь! к а к это хорошо, д да, я т ь к а Ручка. Да, да ты к чему радуешься, чудак ты, ты, да. ты, а ты? Ой, да как же, Сударь, говорю же я вам, что она, она же мое сказку. Вот Ой. оно что. Да ты, ты ей не нравишься, ли, А А ну, Ксаша, что ты скажешь, а? Скажу, Сударь, что я бы этой сказке тоже не прочь послушать. Так зачем же дел стало? а? Все раз прекрасно, я же не с дочерью родимого в таком случае и слух поженить не дурно. Так стало бы дети мои, мы вас и о б в е н ч а е м Сударь, как это все хорошо ладилось? Ой, сударь, сударь, прямо не знаю даже, как радоваться этому. Ну, д л э т о само собой р а з у м е е т с клетельство мои руки попалы. Ведь дел то мастера боится. Ой, боится, боится. Стой, стой, стой, стой, стой. стой! Что это такое, а? Где, с у д а Даво, н ж е посмотреть в окно, там кто-то у калитки стоит. Где? Да, да, да. А, вон тот молодой человек. Ну да, да у, него, у него у него такой печальный вид, будто Ой, над Господи. ним с р е с л а с ь какая беда. Это же господин Леонский. Да. Тот, что живет в нашем селе, знаете, маленький домик такой с зелеными став. Ну как же знаю, я точно заметил славный домик, только его надо сломать, стоит не на месте. Знаете, вчера за какой-то лес, не знаю хорошенько, Но? господин Радимов да? отказал Леонскому от д о м у Как? Так совсем отказал на отрез? На отрез. Какой бестолковый ссорится с соседями? Да, Но где это... это видно? Я непременно хочу уладить это дело. Да Нет. я прав, мне кажется, что Радимов сошел с ума. Ну да кто его знает. А господин л е о н с к и й так огорчился, прям жалко видеть. Постой, постой, я поговорю с ним, я узнаю, чего Радимов з д у м а л Ну брат, вас... Радимов хорошо, что я приехал вовремя. Эй, п ё т р Что вы кажете? Пока миссия хожу, брат, переставка здесь мебель, хорошо. а то что за дом людей совсем совестно. Все будет сделано, все будет. Ну слава богу, унесло моего п а р и н а Теперь он с новыми хлопотами, а вось не скоро управится. Ну что ж, ничего не поделаешь, а придется сначала мебель расставить. Сейчас это мы переставим. вот это так. Ой. Так, хорошо. Теперь это с а м о е зеркальца. Переставим другую сторону. т а к так, так, так, т к а Что это вы делаете? А, а вот тут, видите, этот стол надо к стене. Сейчас, раз, раз, раз, раз, раз. Оп. А диван нужно в серединочку. И вот. все. Вот. Прям посреди комнаты. Ага. Так этого моего парня так заведено. н е в о д и н т о м б е за то, не приезжай. Знаете, я эту науку вполне постиг. Вот что у стены ставь все р е д к у что в середке н к стене с т а т ь Ну вот. Теперь полный беспорядок. Можно и своим делцем ь заняться. Сашенька, а что это вы там рассматриваете? Так, салфеточку. Ой, а какая миленькая салфеточка. Ну, вы находите? Ага, он на ней какой в ы ш е красивый р о з а н ч и к т о Ой, т о ч ь точно такой, как вы, Ой. пухленький, румяник. Ой, зачем же говорить такие слова? А чего, раз е т о нечистая правда? Ой. Саша, будет притворяться. Я вот, ну, ой, ну слов не подберу, чтобы сказать тебе, как я счастлив. Ой. Саша, ты не думала выйти за меня замуж? Я думала. Да что это ты взял? Ага. Ну, т о стало быть, мне поцеловать тебя м о ж н о Ой, поцеловать. Угу. Ну, я правда не знаю. Когда я попробую? О, ой. е е Можно еще? Ой ой, ой, ой, ой, ой, ой, как весело будет венчаться! Все выбегут на улицу, смотреть, как мы поедем, все будут нам завидовать. Начнутся песни и г р ы пляски, желание сбудется моё. Нет п р а в а л у ч ш е этой сказки нигде не сыщется. Нигде не сыщется еще. Ты все оставишь боголакиство. Я также буду поскромней. Ну п р а в о х о т ь из любопытства не замуж хочет, я хочет, а скорее. Ой, миленькая Сашенька. К тому же я знаю секрет. Как жить с ч а с т л и в о в женидве? Ну, а ага. а Ты знаешь? Знаю. Расскажи ко мне. Тебе, да все что только прикажешь. Все, слушай, милая. Слушаю. о б е щ а й с я быть верна. Проська сподское кокетство. Будь послушная жена. ช่วยมีกสิ้นสุดที่สุดวันนี้ м ุกคนจะได้รู้ว มุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการไม่เคยยอ о แพ้ А я думала, что все знают это средство. Так и знают.